Глава 15. «Что ты сейчас сказал?» Я немного растерялась. Получить подобное предложение от Рейнанда я никак не ожидала. «Ты не хочешь?» Дракон дёрнул бровью. «Я как-то не думала об этом. Да и как я могу ему отомстить? Разве что рассказать правду и развенчать слух. Но кто мне поверит, даже если я смогу предоставить доказательства?» Слухи — ложь. «Заговоры, запугивание и прочее?» — отмахнулся Рейнанд. «Все это излюбленные способы золотых. Мы, если ты, конечно, согласишься, и если у тебя хватит смелости...» Тот парень прищурился, будто пытался прощупать мои мысли. «Будем действовать по-другому». Я уже совершенно ничего не понимала. Не понимала, что Рейнанду от меня нужно, не понимала, что он хочет сказать. Да и вообще зачем ему помогать мне? Чем я заслужила такое внимание? Признаюсь честно, Отомстить мне хотелось. И Алексу, и Стеси. Вот как сегодня. Облила ледяной водой бывшую подругу. И мне от этого стало легче. «Что ты от меня хочешь?» Говорила я тихо. Даже несмотря на то, что мы были одни, Меня не покидало ощущение, За нами могут наблюдать. Вступив в нашу команду по Макболу, отчеканил Рейнант. И тут признаюсь, я даже забыла, как дышать. Эмоций было настолько много, что все мысли в голове перемешались. Изумление, замешательство, растерянность, и испуг. Чего-чего? С глубоким вдохом вышла из ступора и взглянула на черного дракона. Выглядел он предельно серьезным. Ни одного намека на неискренность или насмешку надо мной. Получается, он сейчас всерьез? Рейнанд не шутил, когда предложил вступить в его команду. Мэггар мне рассказала. Только сейчас на губах дракона заиграла едва заметная улыбка. Зачем нам надирать задницу Алексу, если ты можешь сделать это сама, причем совершенно законно? На поле. Макбол суровая игра. Вот именно. Голова прояснилась. Макбол суровая игра. В твоей команде все боевики, а я целитель. «Моя магия не так сильна, да я стану для вас обузой!» «Не скажи», — усмехнулся парень. «Сегодня ты показала себя. Да и с деревом нужно было хорошо прицелиться, чтобы попасть в ваши саликсом инициалы. К тому же дракон вновь прожег меня взглядом. По телу пробежали горячие мурашки. И как ему это удается?» «Разве тебе не нужны деньги на учебу? Повышенная стипендия выдается всем участникам команд. Аргумент со стипендией сразил меня наповал. Деньги мне были не просто нужны, они были мне необходимы. На родителей надежды не было никакой, я могла рассчитывать только на себя. Но это вот «но» не хотело меня оставлять в покое. «А зачем тебе это?» — озвучила я терзающие меня мысли. «Зачем черному дракону помогать простой человечке? Есть какой-то подвох, да?» «Почему сразу подвох?» Удивился Рейнанд. «Я точно так же, как и ты, хочу поставить Алекса на место. Для нашей команды не хватает людей, сама знаешь. Времени мало, а если ты согласишься, то нам нужно будет найти только одного». «Представляю, что будет, когда он увидит меня на поле. Алекс меня размажет по стенке», — выговорила я, сдавливая пальцами запястье с меткой. «Мы тебя защитим», — Рейнант приплетился ко мне. Сделав глубокий вдох, чтобы успокоить нервы, я ощутил его запах. От него приятно пахло хвойным лесом, можжевельником и теплым солнечным ветром. Я не могу дать тебе ответ сейчас. Сейчас и не нужно. Подумай. Только не затягивай. Вибрирующий голос дракона обволакивал, как паутина. Мне было неловко находиться рядом с ним, поэтому я отступила, сделав три шага назад. Пойдем. Рейнанд протянул мне руку, но я не рискнула к нему приблизиться. «Я провожу тебя». Возвращаться в комнату через женскую часть общежития – не самая хорошая идея. Шли молча. Комендант мужского общежития даже останавливать нас не стал. Просто красноречиво хмыкнул и ушел в свою коморку, держа под мышками две бутылки урочего Эля. Убрав завесу артефактом, Рейнанд обернулся ко мне. «Дальше дойдешь сама?» «Наша комната здесь, неподалеку. ответила я, находясь уже на стороне женского общежития. «Ну хорошо, а над моим предложением все таки подумай». «Подумаю». Я подняла руку в прощальном жесте и поплелась в комнату. «Что-то странное начинает происходить в моей жизни. Помощь Рейнанда. Вообще можно ли ему доверять? Вдруг он меня обманывает, и все это просто игра». Мыслей было много, они крутились у меня в голове шумным роем. Я не знала, что мне делать. Участвовать в игре по Макболу. Правила мне были известны, да их каждый пятилетний ребенок знает. С этим проблем не было. Но вот само участие, вливаться в команду. А если из-за меня они проиграют? Я не такая сильная, как, например, Мегар. Чего уж говорить, нормативы по физподготовке всегда давались мне с большим трудом. На что Ренант вообще рассчитывал, приглашая меня в команду? Нет, наверняка тут есть какой-то подвох. Но какой? Зачем ему это? Насолить Алексу? То, что я буду играть против своего истинного. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, Алекс будет просто в бешенстве. А если случится так, что наша команда выиграет? Мороз похоже, коже прошелся от мысли, что же будет после этого. Я обняла себя за плечи и, помотав головой, побежала в комнату. Мэггар уже пришла. Видимо, после моей заварушки со Стейси вечеринку быстро прикрыли. Эй! Орка приподнялась с кровати. Ты как? Нормально, отозвалась я, стягивая с себя платье, которое насквозь провоняло урочим Элем. Это та самая, да. Ну что, золотое она? Стейси Барлоу. Процедила я сквозь зубы имя своей бывшей подруги. Да, это она. Получила то, что хотела. Вот только... Я рухнула на кровать. Я испортила вечеринку. Добрось, «Да брось. Мэггер махнул рукой. Там бывало и не такое. Особенно, когда являлся золотой. Алекс всегда качал права, будто и правда мнил себя королем. Да, он и правда мог стать королем. И мне снова сделалось страшно. То, что сказал Алекс сегодня возле расписания, он может взять то, что ему нужно, и без моего согласия. По телу снова и снова пробегала мелкая ледяная дрожь. И сейчас я благодарила небо, что меня поселили в одной комнате вместе с Мегар. Хотя бы ночью можно не переживать и спать спокойно. Ведь если артефакт, способный деактивировать защиту, есть у Мегар, то он и у Алекса должен быть. Кошмар. Кажется, я влипла и про метку ничего не узнала. Завтра обязательно нужно будет покопаться в библиотеке. Может, я найду какую-нибудь информацию в древних фолиантах. В ту секцию, конечно, студентов не пускают, но можно спросить допуск у профессора Оли. Думаю, он не откажет. Да, завтра нужно будет заняться этим. Следующий день прошел в относительном напряжении. Со мной, как и прежде, никто не разговаривал. Однако, нужно сказать, на меня и не косились, как в первый день. Не знаю, что у них поменялось. Может, вчерашняя заварушка со Стесси так подействовала? Может, подруга решила распустить новый слух о том, что по мне больница святого Джоса плачет, и со мной лучше не связываться? Самым сложным испытанием дня была, конечно же, физподготовка у профессора Дариата. Однако на этот раз я решила схитрить, притворившись больной. Хотелось поскорее найти Калума Оли и попросить у него разрешения на посещение специальной библиотечной секции. Профессор Дарят был суровым боевым магом, и его было не так-то просто убедить, но в конечном итоге мне это удалось. А всего-то нужно было сослаться на метку истины, сказав, что у меня онемела рука. Преподаватель мазнул взглядом по моему запястью, а после взглянул в сторону тренировочного полигона. Обычно именно там проходили игры по макболу. «Ну что с вами делать?» – буркнул он. «Идите, но это в первый и в последний раз». Я улыбнулась и, поблагодарив профессора, побежала в главный корпус. Калом Оли нашёлся в одной из лабораторий. Но занятия с четвертым курсом были еще не закончены, так что мне пришлось подождать в коридоре. Прижавшись к стене, я наблюдала из окна за мелькавшими во дворе студентами. Погода была хорошей, и те, у кого занятия уже закончились, сидели на лавочках возле небольшого фонтана. Кто-то читал книги, кто-то решил поужинать на свежем воздухе в компании одногруппников. Были среди них и подружки Стейси, те драконицы с вечеринки, но странно, самой Стейси рядом с ними не было. Где-то интересно, они ее потеряли. И тот, словно небо решило ответить мне на вопрос, я услышала ее голос, а следом еще один. Мне некогда, прорычал дракон. У меня сейчас тренировка по макболу. Но Алекс, капризно запречитала Стейси, ты оставишь это так? «А что я должен сделать?» «Как что?» Стейси топнула ножкой, и звук ее каблучка эхом отразился от стен. Голоса приближались, и пока не стало слишком поздно, я вжалась в угол и наложила на запястье заклинание холода, чтобы Алекс не почувствовал моего присутствия. «Ты должен поставить ее на место!» Продолжила она. Мари при всех опозорила меня! Облила!» «Мне плевать!» Довольно грубо оборвал девушку Алекс. «У меня нет времени на это!» Сердце стучало, как ненормальное. Вдыхая через рот, я не шевелилась. «Тогда я сама!» Грозно воскликнула Стейси. Я лихорадочно вспоминала укрывающие заклинания, но как назло в голову ничего не приходило. «Что ты сказала?» Алекс остановился. «Я сама разберусь с ней, если ты не можешь!» отчеканила бывшая подруга. Дракон разозлился. Я буквально коже чувствовал его гнев и раздражение. «Только попробуй», — прошепел Алекс. «Хоть пальцем тронь. Но она моя истинная, и она мне все еще нужна. Только я вправе решать, что с ней будет». «Алекс?» — голос Тейси дрожал. «Ни этого. Ох, ни этого ответа она ожидала услышать от своего любовника. Мне в какой-то степени ее даже жаль стало. Неужели она не понимала, с кем связалась? Хотя я тоже этого раньше не понимала. На меня должен был рухнуть целый мир, чтобы до меня дошло. Алекс на самом деле не любит никого, кроме себя. Я все сказал. Мари моя забота. Ты поняла это? Молчание и нервная тишина. Ты... Тон Золотого стал еще грубее. Поняла меня. Да. Сухо буркнула Стейси. Снова послышались шаги. Сердце уже не стучало, но билось в истерике. «Не забываем, что завтра у нас с вами лабораторная!» Донеслось из кабинета напротив, и ровно через секунду в коридор хлынула целая ватага взволнованных и гудящих студентов. Смешаться с толпой – вот что сейчас мне было необходимо. Лихорадочно сдавив запястье с меткой, я вклинилась в самое сердце шумихи и, неожиданно для себя, наткнулась на Мэгар. О, Мари, ты что тут дела? Шш, потом объясню. Я, словно сумасшедшая, вцепилась в руку соседки и, спрятавшись за ее мощным телом, незаметно обогнула Алекса и бывшую подругу.